Глава седьмая Николая Евдокимыча маме подкинули, когда он был уже в зрелом возрасте. Много лет он работал на стройках инженером без диплома. У него было незаконченное высшее образование. «Я не хотел закончить жизнь с незаконченным образованием», — говорил подкидыш, и в 35 лет поступил на четвертый курс. Там он встретил маму которая была моложе его почти на 13 лет. Поэтому я думаю, она называла подкидыша навы. Он в ответ называл ее также. Отец и по этой причине поглядывал на них с подозрением. Почему он не закончил институт в молодости? спросил я однажды. Плохо учился? Ты можешь представить себе, что он плохо учился? Оскорбила за подкидыша мама. У него были тяжело больные родители, он содержал семью. Тебе это трудно понять. Своих стариков подкидыш любил беззаветно. Случилось, что оба они были прикованы к постели в течение долгих лет. В их семье все друг за друга болели. Так было в буквальном смысле. Когда отца разбил паралич, мать не вынесла горя, и сердечные приступы уже не покидали ее. Врачи и лекарства как бы прописали в семье Елизаровых. Из-за этого Николай Евдокимович не женился. А потом он встретил маму и остался холостяком навсегда. Именно любовь сделала его вечным холостяком. Это выглядит старомодной историей, при мне сказала маме наша соседка. Она думала, что я, в то время еще первоклассник, ничего не пойму. Взрослые нередко на этот счет ошибаются. — Не называй старомодным то, что тебе недоступно, — ответила мама. — Мы часто смешиваем современность с самими собой. А рыцарство, учти, всегда современно. Значит, она считала подкидыша рыцарем. Он им и был. Его родителей похоронили на Ваганьковском кладбище, «И мое место там», — говорил Николай Евдокимович, будто поскорее добраться до этого места было его мечтой. «Только там. Других пунктов в моем завещании не будет». Больше всего на свете подкидыш любил Москву, а потом — мою маму. Он знал все Арбатские переулки, в одном из которых был и наш дом». Он мог безошибочно сообщить, у кого и на сколько дней останавливался Пушкин, где умер Гоголь, а где бывали Виневитинов или Вяземской. Ты ходишь на лыжах по Гоголевскому бульвару. Не возражаешь, чтобы мы с тобой как-нибудь погуляли без лыж? Там, ближе к Кропоткинским воротам, есть такие святыни. А знаете, однажды зимой я лизнул бронзу на памятники, хотел попробовать снег. Язык остался на бронзе. Лучше бы он взял себе язык Гоголя, чем подарил ему свой, заметила мама. И еще я катаюсь на этом бульваре с гор, сообщил я под Горы! грустно воскликнул он. Когда-нибудь они покажутся тебе небольшим возвышением. Наше представления со временем так меняются. Почему вы говорите об этом с печалью? спросила мама. «Печаль моя светла, она вызвана сожалением, что зрелость так точно определяет разницу между горой и холмом». Пушкина он цитировал постоянно, считая, что поэт сказал все обо всем на свете. «В моем возрасте это уже можно постичь», — утверждал подкидыш. Цитаты он очень естественно вплетал в свою речь, потому что они выражали и его собственные суждения. На фронт подкидыша не взяли главным образом из-за плохого зрения. Стекла его роговых очков были такие толстые, что я никогда не мог определить, какого цвета у Николая Евдокимовича глаза. Своего белого билета подкидыш стыдился. «У меня на медкомиссии обнаружили еще кучу болезней», — признался он мне. Председатель сказал Практически у вас здорово одни только уши. Не возражаешь против такого диагноза? Но, Катюша, не говори. Мам он называл Катюшей.